Глава 33. Контуры. Начало нового времени. Эпохи, как и люди, смертны. Суперэтническая целостность, сопряженная с мироощущением и культурной традицией, возникая вследствие пассионарного толчка, неизбежно теряет инерцию, а следующий пассионарный толчок знаменует начало нового процесса. Однако культура может быть по эстафете что часто заслоняет природные закономерности. Современникам эпохи, на которую приходится разрыв между старым и новым этногенезом, кажется, что ничего особенного не произошло. А историки и литературоведы не могут заметить живой деятельности уже потому, что объект их изучения — создание рук человеческих, которые могут либо сохраняться, либо разрушаться, но не взрослеть или стареть. Да и как может заметить современник долгоидущий процесс этнической модификации, Это видно только историку, чье зрение охватывает века, а в них бурные эксцессы, поражающие современников, оказываются лишь зигзагами этногенеза. При этом некоторые спокойные эпохи в действительности затишье перед бурей, подготовка к проявлению нового этноса, уже миновавшего свой инкубационный период. Такой эпохой для России было время княжения Дмитрия Донского, Василия Первого и Василия Темного, когда набухшая пассионарность превратила Древнюю Русь в Великую Россию. Времени на эту перестройку понадобилось относительно немного – 70 лет. Представим себе русского человека, родившегося в 1412 году после последнего татарского вторжения на Русь. В годы его детства он узнает, что живет в московском княжестве, находящемся в составе улуса Большой Орды, правитель которой считается царем. На западе лежит Великое княжество Литовское, враждебное и опасное. А на севере – богатая Новгородская республика, где господствуют беззаконие Оттуда на ушкуях приезжают злые разбойники, которым в лапы лучше не попадать. Но политическое размежевание не влечет за собой культурного разделения. Православие остается господствующим мировоззрением и в Москве, и в Новгороде и на большей части Литвы, несмотря на ее государственный контакт с католической Польшей. Ситуация представляется предельно устойчивой, а изменение ее невозможным. А через 70 лет, в 1482 году, уже не было ни Новгородского Веча, ни Большой Орды, ни самостоятельной Литвы, превратившейся в окраину Королевства Польского, угнетающего православных подданных зато появилось царство российское назвавшее себя третьим римом и претендующее на вечное процветание так ход этногенеза сломал носоциные системы казавшиеся вечными таким образом намеченная нами тема исчерпывается XIV веком само описание XV века требует уже иной методики изучения источников и событий предоставим это другим ученым а сами ограничимся контурной обрисовкой хода событий лишь для того, чтобы уяснить, что именно произошло и как произошло. Соловьев, рассматривая различные принципы периодизации русской истории, отмечает, «В истории ничто не оканчивается вдруг, и ничто не начинается вдруг. Новое начинается в то время, когда старое продолжается». Это мудрое обобщение относится к этнической истории еще в большей степени, нежели к истории социальной. Вспомним, как в Римской империи христианские общины Новорожденный этнос с собственной структурой и оригинальным стереотипом поведения вытеснили на окраины ареала носителей старой традиции. Причем победители унаследовали гордое название ромеи, побежденных стали называть погани, то есть деревенщина. Ныне мы вынуждены сами выдумывать этнонимы для нового этноса, чтобы не путаться. Потому мы называем потомков разноплеменных христиан византийцами. В XV веке древнерусская этническая традиция сошла на нет, а на ее месте возникли три этноса – великороссы, белорусы и украинцы, которые сами себя до XVII века называли русскими. Украинцы – этноним условный, как и византийцы. Но так как в этом сложном процессе принимали участие, кроме древних русичей, литовцы, татары, угры и восточные финны, то уделить внимание началу XV века целесообразно. Тем более, что сам Соловьев рубежом Древней Руси и Московской державы, будущей России, считает 1462 год. В этом случае социальная, культурная и этническая периодизации совпадают. Контур Орды Раны, нанесенные Тимуром Улусу Джучиеву, залечить не удалось. Потомки людей Длинной Воли погибли, защищая Великую Степь от гулямов Самаркандского владыки. Хотя Тимуру не удалось сломить Орду, но он оставил в ее теле занозу, мурзу Едигей, оставшего правителем двора, то есть главой правительства. По происхождению Едигей был Мангут, но опорой его стали Нагайцы, тюркское племя, кочевавшее между низовьями Волги и Яйком. В 15-16 веке нагайцы обитали в Причерноморье. Шенников – жилые дома нагайцев Северного Причерноморья. Славяно-русская этнография. В домонгольское время эту территорию населяли гузы, и возможно, что нагайцы хотя бы частично были их потомками. Эта гипотеза объясняет враждебность нагайцев к поволжским и крымским татарам, потомкам копчаков, с которыми у них шли постоянные войны. Степная вендетта. А если так, то понятно, что они признали своим вождем соратника Тимура, мудрого и храброго Едигея, легко возводившего ханов на престол сарая, и так же легко их убиравшего. Фактически, еще при жизни Едигея нагайцы выпали из целостности Большой Орды, как она стала именоваться в 15 веке. Но в 1438 году сарай еще был большим городом и крупным торговым центром. Тем не менее, развал Большой Орды продолжался, Претенденты на престол убивали друг друга, опираясь то на литовских гедиминовичей то на самарганских тимуридов, а этносы продолжали обособляться. В 1428 году освободилась Тюмень, где хан Абульхайр и его улус приняли название Узбеки. Примерно в 1438 году отделились от Большой Орды Крым и Казань. Все эти новообразовавшиеся ханства были врагами Большой Орды. Дольше всего союз с Ордой поддерживала Москва, хотя и уклонялась от регулярной выплаты дани. Деньги, которые продолжали взымать с крестьян якобы для татар, оставались в казне московского князя. Из-за раз при Орде можно было и не платить. Поэтому понятно, что русские князья воевали не против хана, а против мятежников, часто совершавших набеги на пограничные области. Даже сам Василий II в 1445 году был разбит и пленен вышедшим из Орды Улугмухамедом, незадолго перед этим искавшим убежище на Руси. Да и трагическая гибель Сарая в 1480 году дело рук не столько русских, сколько нагайцев и крымцев. Дезинтеграция этносоциальной системы Улуса Джучиева была прямым следствием снижения уровня пассионарности за счет распри и войн. Но снижался этот уровень медленно и до конца XVI века оставались островки высокой пассионарности, постепенно размыты отбором, то есть перемещением пассионариев в окрестности Москвы. И все-таки Улуз-Джучиев продержался дольше других. Восточные монголы стали жертвой своих западных соседей ойратов уже к 1434 году, когда Большая Орда на Волге еще держалась. Айраты – название союза четырех племен – Дарбетов, Хойтов, и хашаутов, предки которых были сосланы в Западную Монголию чингисом, а там смешались с тюркским этносом ойратами и взяли их этническое название, благодаря чему в их языке много тюркизмов. Во время Междуусобной войны 1259-1301 годов западные монголы сражались на стороне Хайду против Хубилая. Это повело к отчуждению их от восточных монголов, которых стала поддерживать империя Мин. В 1449 году ойраты наголову разбили китайское войско, но ограничились грабежом и были вынуждены отступить к северу, где они убили монгольского хана в 1451 году. Однако, когда ойратский полководец Эсень попытался объявить себя ханом, князья восстали против попытки узурпации и убили Эсеня в 1454 году. Ойратское государство стало степной республикой, отказавшейся от завоевания Восточной Монголии, где власть вернулась к ханам Чингисидам. Одновременно ойраты совершили грандиозный набег на запад. Между 1452 и 1455 годами их войско прошло через могулистан северную окраину Джагатайского ханства, вторглась в Кыпчакскую степь, повернув на юг долины Сырдарьи прошло до Ташкента и вернулась домой с богатой добычей. После этого разгрома с карты Азии исчезла Белая Орда, на месте которой оформились племенные союзы казахов – джузы. Подобно Ойратам, казахи стали выделяться из Орд несколько раньше – в 1425-1428 годах, и уже тогда заменили ханскую власть советами князей. О терминах «орда» и «племя» смотрите книгу Гумилёва «Древние тюрки». Ойраты называли своих правителей китайским словом «тайджи» – «царевич», а казахи – арабским словом «султан». В обоих случаях произошла реставрация дочингисовских социальных форм при сохранении этнических норм, присущих кочевникам. Снижение пассионарного напряжения отразилось на общественной жизни ойратов и казахов и вернуло их к идилли, утраченной в XIII веке при построении мировой империи, созданной за счет избытка пассионарности. Теперь сил хватало лишь на междоусобицы и набеги, но не на внешние завоевания, сколь бы заманчивы они ни были. А теперь сопоставим две системы отсчета – социальную и этническую. С позиции социальной истории изменения, происшедшие в Великой степи, следует рассматривать как регресс, поскольку восторжествовали традиции родоплеменного строя. Пользы кочевникам от этого было мало, потому что межплеменные войны сопровождались постоянным угоном скота, и, следовательно, нарушением хозяйства как у побежденных, так и у победителей, чья молодежь занималась не созидательным трудом, а бессмысленным кровопролитием. В социально-экономическом аспекте кочевой мир сделал шаг назад. Но рассматривая этногенные процессы, мы видим, что рассеяние энергии – закономерный выход из перегрева акматической фазы. Этногенез – процесс, идущий по ходу времени, от пассионарного толчка к гомеостазу, при рассеянии энергетического заряда. Поэтому движение «вперед» вовсе не означает постоянного улучшения и потому не может быть названо прогрессивным. Ведь на организменном уровне последовательное развитие системы ведет к старости и распаду на элементы для очередного обновления. На этническом уровне закономерность та же. Число пассионариев резко снижается, равно как и субпассионариев, от которых здоровые коллективы стремятся избавиться повышается процент гармоничных особей, для которых наиболее желателен консерватизм. Этот порядок они готовы мужественно отстаивать и даже терпеть в своей среде пассионариев, не мешающих их привычному образу жизни. К этому состоянию пришли в 15 веке ойраты, казахи, нагайцы и причерноморские татары, за исключением крымцев, которые связали свою судьбу с Османской империей, и узбеков, одолевших врагов кочевого мира тимуридов в 1507 году. контур Древней Руси. Еще в XIII веке светло-светлая и украсно украшенная русская земля очаровывала современников. Но уже в XIV веке от нее остались только осколки, быстро захваченные Литвой. Стремительный взлет Литвы кончился присоединением ее к Польше, благодаря чему Литва была введена в западноевропейский суператнос Но большая часть населения великого княжества литовского состояла из русских людей, хранивших православие как символ этнического самоутверждения. Высокая культура Древней Руси, пережившая древнерусскую пассионарность, привлекла многих литовских богатырей, и казалось, что литовцы и русские сольются в один народ. Но и влияние Польши было не менее эффективным. Та часть литовцев, которая в 14 веке хранила веру предков, в 1386 году была обращена в католичество ягайло Альгердовичем. Но другая часть, связавшая свою судьбу с русскими, поддержала Витовта Кейстутовича, двоюродного брата Егайло. Борьба внуков Гедемина за престол Литвы – это цепь убийств, предательств, измен принципам и симпатиям, но история на персональном уровне заслуживает отдельного повествования. Обобщенно же ход этнической истории выглядит так. Русские хотели видеть на престоле своей страны православного князя, пусть Литвина. Поляки готовы были уравнять права литовцев со своей шляхтой, но настаивали на католичестве как государственной религии, что обеспечивало Польше контакты с Западом. Помехой им были Тевтонский орден и Татарская орда, а русских они рассматривали как объект завоевания. На этом этническом противоречии сыграл честолюбивый и беспринципный князь Витовт. Чтобы получить немецкую помощь, он уступил в 1398 году ордену родную Жмуть и объявил себя королем Литвы и Руси, надеясь овладеть всеми русскими землями. Но уже в 1399 году он был разбит татарами и принужден вернуться к Польско-Литовской унии. Продолжение наступления на восток оказалось трудным. Правда, в 1402 году литовцы разбили рязанцев у Любутска, взяли Вязьму и в 1404 году усмирили Смоленск. Но Москву выручили татары Шадибека, заставившие в 1406 году литовцев отступить без боя. Ожесточение против великороссов в Литве было столь сильно, что при разрыве Витовта с Василием Дмитриевичем все москвичи, гостившие в литовских владениях, были перебиты. Кроме того, православные литовцы массами переходили на сторону Москвы. В числе перебежчиков оказался даже сын Альгерда Свидригайла. Правда, он в 1409 году вернулся домой, предпочтя литовскую тюрьму милостям московского князя. О нем мы упомянули не зря, он еще себя покажет. Успехи Витовта были остановлены также войной с орденом. Лишь в 1410 году польско-литовско-русско-татарское войско разбило немецких рыцарей при Грюнвальде. После этого орден не оправился, так как приток добровольцев с запада прекратился. Немцы воевали с чехами, англичане с французами. Лишних воинов при таком самопогашении пассионарности ни в одном королевстве Европы не осталось. Итак, Москва оказалась неприступной, Новгород отбился от шведов без литовской помощи, А с орденом заключил в 1420 году вечный мир. Едигей сжег предместье Киева в 1416 году, и Витовту оставалось только вернуться к восстановлению унии с польской короной, что было против его желания и весьма непопулярно в Литве. А соперник Витовта Василий I в договоре с орденом в 1417 году назван императором русским, то есть суверенным государем. О татарском «иге», в кавычках, забыли и в Москве, и в Риге. Однако Витовт был упорен. Он добился у Сигизмунда, короля Венгрии и императора Германии, признания самостоятельности Литвы. Но на следующий год, 1430-й, умер, и престол Литвы достался Свидригайлу, вождю православных литовцев и русских. И тут, казалось, наступил час возрождения Древней Руси. Все этому благоприятствовало. Поляки, отняв у Литвы Подолию, вызвали гражданскую войну между католиками и православными, в которой остались без союзников, так как чехи-гуситы опустошили католическую Германию, а польский ставленник в Литве, князь Сигизмунд, обрел ненависть казнями вельмож и, наконец, был сам убит заговорщиками, князьями черторийскими, по происхождению русскими. Если бы Москва оказала помощь Западной Руси, что воссоединение славянства наступило бы уже в 1436 году. Но в княжестве московском шла столь же ожесточенная внутренняя война, и руки друзей Свидригайла были связаны. Сам же свидригайло не проявил ни военных, ни государственных способностей, потерпел поражение в 1435 году на реке Свенте, приток Вильи, и отказался от престола Литвы, удержав как княжество Восточную Подолию, где и умер в 1452 году. Историки уделяют мало внимания Василию I, а зря. Этот князь сумел отразить натисквитов-то и набег Едигея, присоединить княжество Суздальское и, самое главное, подарить своему народу 20-летний мир, за время которого раздробленная Древняя Русь превратилась в Россию, чего многие современники не заметили. Однако издалека видны экономический подъем, демографический рост, развитие искусства и, что для нас важно, повышение уровня пассионарности, В государстве московском появились две идеологические доминанты, одну из коих представляли внуки бойцов Поля Куликова, а вторую – ревнители старины. Любопытно, что сторонники обоих направлений не искали себе вождей на стороне, а выбирали их из потомков Дмитрия Донского. Первое направление поддерживало юного князя Василия II, а второе – его дядю Юрия Дмитриевича и детей Юрия Василия Косова и Дмитрия Шемяку. Все эти князья талантами не блистали, и следует заключить, что они слушались своих подчиненных, а не руководили ими. Значит, перед нами момент этнической истории, образование соперничающих субэтносов с разными стереотипами и структурами. Эти субэтносы даже группировались на разных территориях. Сторонники Василия II в Подмосковье, его противники на окраинах ареала в Галичи и Вятке. Свидригайло на свою беду сдружился с вождями оппозиции великому князю, который, естественно, не подал ему помощи в решающий момент борьбы, а наоборот заключил мирный договор с Казимиром Литовским. Открытая война с переменным успехом тянулась в княжестве московском 20 лет, с 1432 по 1452 год. Описание ее перипетий лежит за пределами нашей темы. Отметим лишь, что она велась более свирепо нежели предыдущие удельные усобицы. Теперь пленных князей стали ослеплять, а Шемяку, убежавшего в Новгород, отравил повар-предатель. Впрочем, было за что. Взяв в 1450 году устюг, Шемяк отопил несимпатичных ему горожан в Сухоне не после штурма с Гереча, а обдуманно, методично. Шемяка проиграл, потому что народ и войско предпочли новые порядки, то есть новый стереотип поведения, старому традиционному, но уже искаженному наступившей дряхлостью системы. Обновленному этносу был омерзителен Шемякин суд. Агония Древней Руси закончилась в том же 1453 году, что и агония Византии. Разница была лишь в том, что Константинополь взяли славяне и пофлагонцы принявшие взамен православие и ислам и сменившие название ромеи на турки. Казалось бы, это просто смена ярлыков, но нет. Изменились стереотип поведения и мировоззрения, а измена самому себе никогда не проходит бесследно. Аналогичная коллизия возникла в Литовской Руси. Католики были недобрее турок. И только Великое княжество Московское сумело сохранить из любимой родной культуры То, что можно сберечь при смене витка этногенеза, природного явления того же порядка, что и землетрясение, наводнение или цунами. Как ему это удалось? Между Востоком и Западом. В середине XV века на месте древнерусского этноса возникли три новых, молодых, не похожих на своего одрехлевшего предка. Сам факт несходства неудивителен как бывало при смене суперэтносов всегда и везде. Ограничимся одним наглядным примером. Византия считала себя вторым Римом, а по сути была антиримом. Западная половина империи тоже сменила самоназвание. С принятием христианства она стала именоваться Гесперия. Карл Великий в 800 году назвал свое франкское королевство Священной Римской империей но ему пришлось добавить эпитет германской нации, чтобы избежать терминологической путаницы. Галия, Бургундия, Аквитания, Прованс превратились в королевство Францию, а жители этих стран стали французами. Для таких перемен был необходим пассионарный толчок, благодаря которому соседние этносы смешивались и образовывали новый доселе несуществовавший. Культуру уже новорожденный этнос наследовал не от одного предка, имя которого он принимал, от всех этнических субстратов, интегрированных в новую этническую систему. Так было и на нашей родине. Великороссы, белорусы и украинцы по отношению к древним русичам – это то же, что итальянцы относительно римлян, с той лишь разницей, что последние обрели новую культурную доминанту – католичество, а потомки русичей сохранили древнее православие, что определило направление их этногенеза, а тем самым и исторические судьбы. Как обычно бывает, здесь не обошлось без рокового мгновения, имевшего место в 1439 году и усугубившего дезинтеграцию Восточной Европы и Западной Евразии. Для молодых этносов самую большую опасность представляют взрослые, то есть хищные, соседние суперэтносы. Хищность их определяется уровнем пассионарного напряжения, заставляющего людей преодолевать пустыни и дебри моря и океана, что они и делают, если дома наступает покой, которые водворяют здравомысленные особи со средней пассионарностью. Такая эпоха наступила в Западной Европе в 30-х годах XV -го века. В 1434 году чешские утраквисты, православные, разбили прилипанных чешских таборитов, экстремистов, после чего окончились войны, опустошившие и Чехию, и Германию. В 1436 году Канетабль Франции Ришмон взял Париж, после чего наступил перелом в Столетней войне. Хотя она вяло тянулась до 1453 года, когда французы взяли Бордо, но лишние войны оказались и во Франции. Католическая Европа перестала аннигилировать внутри себя и обратилась опять на восток. Снова как в 1095 году папский престол возглавил крестовый поход для отражения турок и обращения схизматиков. В 1438-1439 годах начал свою работу Вселенский собор, открывшийся в Ферраре, а потом перенесенный во Флоренцию. На нем были приняты два решения – уния Восточной и Западной церквей и поход против турок. То и другое окончилось бедой. Император Иоанн VIII, виде безнадежность защиты от турок без помощи с Запада, принудил греческое духовенство принять унию с Римом, но народы простые папы отвергли компромисс с латинством. Епископы латинофилы были вынуждены уехать в Рим, а крестовый поход кончился поражением при Варне в 1444 году. Тем не менее официально уния не была отменена, что окончательно уронило авторитет палеологов в глазах всех православных государств, равно как и собственного народа. Зато решение Флорентийского собора пришлись по душе польско-литовскому правительству Ягеллонов, принявшихся насаждать унию среди своих православных подданных в Галиции и Белоруссии. В Москве же великолепно поняли, что покорение души народа предваряет покорение страны. Поэтому митрополит сидор упомянувший папу в литургии, был тут арестован и водворен в тюрьму. Но так как Василий II не знал, что с ним делать, то велел организовать ему побег и переход за литовскую границу. Таким образом создалась четкая граница между гуманистической Западной Европой и хранительницей православной ортодоксии Россией. Россия была слабее, так как Литва имела глубокий тыл. Если бы не победа турок при Варне, то, возможно, в поединке с Литвой Москва могла не устоять. Но передышку она использовала умело. Москву выручил распад Большой Орды. Два века татары приходили на Русь как агенты чужой и далекой власти. Они защищали Русь от Литвы, как пастухи охраняют стада от волков, чтобы можно было их доить и стричь. Но когда в Орде пассионарность упала ниже уровня гомеостаза и вооруженные до зубов субпассионарии резались друг с другом, многие татары хлынули на Русь, чтобы служить великому князю за скромное жалование. Такой массовый прием на московскую службу означал необратимый конец Орды, система которая теряла заряд пассионарности. А Москва превращалась из княжества в царство. Многие современники осуждали за это Василия II. Но ведь так же поступал Петр I, принимавший на службу немцев и голландцев как хороших специалистов. Ведь в XV веке татары тоже были лучшими в мире специалистами по конному строю и маневренной войне. Однако полной аналогии Петра I с Василием II не было ни по их качествам, ни по фазам этногенеза. В XV веке Россия была на подъеме, ее пассионарность росла. Это давало русским ту пластичность, которая позволила им включить в состав своего этноса прибывших гостей, как принявших государственное мировоззрение православия, так и оставшихся мусульманами, касимовских татар. Василий II получил новый контингент служилых людей, причем весьма квалифицированных. Этносоциальная система усложнилась. Боеспособность московского войска повысилась настолько, что удивила самих москвичей. Так, в 1456 году, во время очередного конфликта Москвы с Новгородом, московские воины разграбили Старую Руссу и повезли добычу домой, оставив заслон из 200 всадников. Тут появилось новгородское войско, пять тысяч человек, и тут же было разбито на голову. Новгород капитулировал. Пусть эти рубаки и конные стрелки были для русских людей чужими, но они женились на русских женщинах, и их дети и внуки стали россиянами. А при Петре I и Екатерине II немцы, приходившие служить императору, а не России, сохраняли свой быт, мировоззрение, вкусы и нравы. Они жили изолированными колониями, общались вне службы друг с другом и входили не в русский этнос, а в российский суперэтнос, образуя в нем Ксении и народные включения. Присутствие Ксении не вредит вмещающему этносу, но лишь до тех пор, пока они не начинают терять свою самобытность. Тогда они превращаются в химеры и стимулируют грядущий надлом». Наряду с татарами в великорусский этнос вошли угрофинские племена, реликтовые этносы северной части русской равнины. Одни из них, приняв православие, слились со славянскими настолько, что забыли свои былые самоназвания. Таковы Меря, Мурома, Голить и Заволодская Чудь. Другие удержали имена своих предков. Чуваши, Черемисы, Мари, Ватики, Удмурты, Мордва, и Жора, вебсы и другие. Но это не мешало их контактам с русскими. Поскольку они жили в своих привычных ландшафтах, то есть дома, их общение с великоросами следует назвать симбиозом, который тоже усложняет этническую систему и тем укрепляет ее. Итак, Москва сумела возглавить обновленную пассионарным толчком Россию и вывести ее из состояния вассала Орды на широкий путь самоутверждения чему весьма способствовала широкая терпимость к аборигенам и твердая позиция неприятия иноплеменных воздействий. Можно сказать, что в России возродилась, нет, не Византийская империя, а скорее мечта о царстве Пресвитера Иоанна, которую не смогли осуществить центральноазиатские нестериане. Сами русские люди давно забыли об этой легенде и о событиях, ее породивших но природные процессы протекают независимо от того, сознают ли их наблюдатели и участники. Чаще всего им это слишком трудно, ибо большое видится на расстоянии. Но наука для этого и существует, чтобы исправлять ошибки прямого восприятия путем критического отношения к сведениям источников и широких сопоставлений, где зигзаги истории взаимно компенсируются в ходе времени. И теперь легко сделать вывод. Древнюю Русь погубила дестабилизация, явившаяся следствием снижения пассионарного напряжения этнической системы? Или, что проще, увеличение числа субпассионариев, эгоистов, неспособных к самопожертвованию ради бескорыстного патриотизма? Уцелело только Великое княжество Московское, целое столетие втягивавшее в себя пассионариев благодаря принципам митрополита Алексея и Сергия Радонежского. Их сподвижники и ученики завещали своим потомкам перспективный поведенческий стереотип и стабильную внутреннюю структуру. Так с 1380 по 1452 год Московское княжество стало Россией, а бывшая Русь – окраиной Литвы, которой руководила Польша. Контуры Украин Победа в междоусобной войне была одержана не Василием II, а его народом, категорически отвергшим традицию удельной Руси, точнее ее одряхления и наступившего бессилия. Шемяка был побежден беззащитным слепым пленником своим, при котором исчезли все уделы в московском княжестве. Князья уступили место служилым людям. Сын Дмитрия Шемяки ушел в Литву и получил от короля Казимира Рыльск и Новгород-Северский, куда стеклись его немногочисленные сторонники. Совсем близко на правом берегу Днепра в восточной подоле обосновались сторонники Свидригайла, друга Шемяки. Те и другие были храбрыми и стойкими людьми, а такие при проигрыше обычно не сдаются, а уходят на окраину ареала. Так возникло наименование «Украина», хотя жители ее называли себя русскими. По поводу происхождения этноса, принявшего название «украинцы» Есть огромная литература, в которой легко выделить две противоположные точки зрения. Польские историки XVI века, Миллер и другие, единодушно считают украинских казаков холопами или беглыми крестьянами. Украинские историки XVIII века, Грабянка, Симоновский и анонимный автор истории русов, считают украинских казаков военной организацией, подобием рыцарских орденов, в которой не было социальных различий, предназначенной для войны с мусульманами. Думается, что сама постановка проблемы некорректна. Крестьяне не могли обрести безопасность на степной границе, где так легко попасть на аркан нагайцам и крымцам. Защита и обучение военному искусству были им нужны как воздух и вода. Обучить их могли только князья и их дружинники. С другой стороны, Шемятичи и Альгердовичи нуждались в пополнении войска. Следовательно, они должны были охотно принимать тех крестьян, которые предпочитали вечную войну на границе спокойной жизни около Витебска и Полоцка. Иными словами, на степной границе скапливались пассионарии, тяготившиеся жесткими порядками Москвы и бесправием Польши. Для того, чтобы адаптироваться в новых условиях и обзавестись семьями, которые возникали при браках с местными женщинами половецкого происхождения и православного исповедания, им понадобилось около ста лет. За это время князья Рюрикова дома, князь Дмитрий Вышневецкий, польские магнаты, Предслав ленскоронский и простые крестьяне, способные к обучению военному делу, одинаково превращались в казаков, столицей которых стала Запорожская сечь. О трех смысловых вариациях термина «козак» смотреть в книге Шенникова «Червленый яр». Последнюю по принятой нами терминологии следует считать консорцией, из которой вырос малорусский субэтнос, превратившийся через 200 лет в украинский этнос, освободившийся в XVII веке от власти католической Польши, а в XVIII веке завоевавший ведущее место в Российской империи. Не следует забывать, что в число украинцев было инкорпорировано немало красных девок-половецких и их потомков. Но дальнейшая история Украины выходит за хронологические рамки нашего повествования. А теперь можно сделать вывод, предварительно напомнив, что в XIII веке Волгоокское междуречье тоже называлось украиной залесской Живые силы и традиции сохранились на окраинах ареала древнерусского этноса, а в центре его иссякли. Новые этносы возникли на стыках этносов древних путем контактов и переноса повышенной пассионарности. Конечно, не меньший подъем ее был и в середине ареала на Среднем Днепре, но там давление соседнего суперэтноса Западной Европы через Польшу оказалось столь сильным, что выдавило пассионарных русичей в Москву и Запорожье. Оба центра подъема ставили своей целью сохранение культуры и стереотипа поведения, то есть обычая в Древней Руси. Первое удалось, ибо шедевры не подвластны времени. Второе было неосуществимо, потому что историческое время необратимо и неповторимо. Закономерности этногенеза как природного процесса подтверждены историей контакта Древней Руси и Великой Степи, что и требовалось доказать. Что же касается контакта России с Западной Европой, то каждый желающий сможет убедиться, что и тут законы природы останутся неизменными. Задача науки лишь в том, чтобы своевременно предупредить сограждан о вероятных вариантах развития событий, а дело политики – найти оптимальный выход из возможных, но необязательных, то есть непредначертанных коллизий. Вот почему фундаментальная наука и практика обоюдно нужны друг другу. Диахрония Время – феномен удивительный. Сущность его нам непонятна, но ориентироваться в нем мы умеем, потому что оно поддается измерению. Общеизвестно линейное время, вычисляемое астрономически, по годам и векам. Но эта система отсчета применима не везде. Микроорганизмы и даже насекомые не смогли бы ею пользоваться. Для них был бы удобен отсчет по поколениям, так как их жизнь коротка, и дав жизнь потомству, они не нуждаются в дальнейшем существовании. Несколько сложнее биологический отсчет у высших теплокровных и рептилий. Выделить у них смену поколений трудно, так как наблюдается феномен старости. Часто молодь гибнет раньше, чем ее родители и даже деды. Кроме того, многие виды животных живут коллективно, поэтому отсчет должен идти не на организменном, а на популяционном уровне. Таковы люди и образуемые ими этносы. Рождение этноса происходит в негантропийный момент, пусть даже протяженный, когда на фоне нескольких популяций за счет появления избыточной биохимической энергии возникает новая система, исчезающая через 1200-1500 лет при неубывающей энтропии. При этом этнос проходит ряд фаз, пребывая не в биологическом, а в историческом времени, определяемом через характер событий и их причинно-следственных связей, а также общественного императива по отношению к персонам, составляющим этнос. Поскольку вспышки этногенеза или пассионарные толчки локальные и разновременны, то сопоставлять их целесообразно не синхронно, накладывая на линейную шкалу времени, а по фазам или возрастам. То есть начало с началом, середину с серединой, конец с концом. Таким образом, легко выделить природную закономерность этногенеза, Лимитом Коева является упрощение этнической системы до распада ее на отдельные персоны, то есть снижение уровня на один порядок, от популяционного до организменного. Следовательно, историческое время дискретно, что отличает его от астрономического и биологического. Кроме того, оно может быть нарушено, точнее оборвано активным межэтническим контактом, где этносы пребывают в разных фазах. Назовем этот вариант смещением. И все-таки эволюция как вектор группы процессов играет заметную роль в жизни всей планеты, с той обязательной оговоркой, что существуют два направления развития системных целостностей. Система может стремиться либо к усложнению, либо к упрощению. В последнем случае ее можно назвать антисистемой. И что замечательно, выбор направления лежит в полосе свободы, а значит зависит от решения людей, то есть элементов системы. Первая позиция – материальный мир ужасен, так как все живое предназначено к смерти. Вторая позиция – мир прекрасен и прекрасна смерть, сопутствующая жизни, ибо она освобождает от космического зла, несправедливости, страданий, которые страшнее смерти. Обе позиции последовательны, можно выбрать любую по желанию. Пояснили эту контраверзу два поэта XX века. Оптимистическую формулировку дал Николай Гумилёв в поэме «Начало», благословляя жизнь с её переменами. С сотворения жизни стократы умирая, менялся прах. Этот камень рычал когда-то, этот плющ парил в облаках. Убивая и воскрешая, набухать вселенской душой, в этом воле земли святая. Непонятная ей самой. Обратную концепцию предложил Николай Заболоцкий в стихотворении Ладейников. Ладейников склонился над листами, и в этот миг привиделся ему огромный червь, железными зубами схвативший лист и прянувший во тьму. «Так вот она, гармония природы!» Так вот они, ночные голоса. Так вот о чём шумят во мраке воды, О чем, вздыхая, шепчутся леса. Ладейников прислушался. Над садом шел смутный шорох тысячи смертей. Природа, обернувшаяся адом, Свои дела вершила без затей. Жук ел траву, жука клевала птица, Хорек пил мозг из птичьей головы, и страхом перекошенные лица ночных существ смотрели из травы. Природа, вековечная давильня соединяла смерть и бытие в один клубок, но мысль была бессильна соединить два таинства ее. Превращение любой живой системы в жесткую означает ее гибель и дальнейшее упрощение до уровня атомов. Предел этого развития – вакуум. И наоборот, усложнение биосферной системы ведет к увеличению разнообразия. От одного этноса отпочковываются два-три новых. То и другое являются либо концом старого, либо началом нового этноса. Поэтому все этносы имеют свои начало и конец. Исключение – жесткие системы, потерявшие способность к развитию и выпавшие из биосферы. Для описанного нами периода, XIII-XIV века, необходимо и достаточно деления этногенезов на пять фаз. Подъем, перегрев, надлом, инерция и обскурация, после которой наступает гомеостаз, который уже не фаза развития, а состояние в природной среде. Этнос в гомеостазе – реликт или персистент. Иногда, но не обязательно он изолят. Итак, цель обычной хронологической таблицы напоминания – синхронистической – запоминание. Цель диахронической схемы – понимание этнической истории как ряда автономных биосферных процессов, то есть шаг от гуманитарных наук, к естествознанию. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1S Publishing на студии Amperfect.